Глава восьмая. Спасение. Две железных и 12 медиков. Прокаркал мальчишка. Сегодня запируем как короли или королевы, в зависимости от обстоятельств. Что? Фыркнула чумазая девочка рядом с ним. Имеешь в виду, будем распяты на улице тирана? Если тебе все равно, я бы лучше пировала как консул. «Девчонки не могут быть консулами, сестренка!» «Но пузо-то я могу набивать ничуть не хуже!» В переулке неподалеку от рыночной толпы сидели три оборванца с корзинкой черствых булочек. Первым оборванцем был шустрый паренек, врезавшийся в мию на рынке. Второй оборванец – девочка с грязными светло-русыми волосами и босыми ногами. Третий – мальчик постарше, худой, как спичка и злобный на вид». Их одежда выглядела изношенной, но у старшего мальчика имелся при себе хорошенький пояс с ножами. Перед ними лежала утренняя добыча, горсть монет и серебряная ворона с янтарными глазами. «Это мое!» — крикнула Мия им в спины. Троица быстро вскочила на ноги и повернулась к своей обвинительнице. Мия стояла в начале проулка, держа руки со сжатыми кулаками по бокам. Старший мальчик вытащил нож из-за пояса. «Верните немедленно!» – продолжала Мия. «Или что?» – поинтересовался мальчик, поднимая клинок. «Или я позову люминатов. Они отрежут вам руки и выкинут вас в хор, если повезет. А если нет, то вас ждет философский камень». Троица разразилась издевательским хохотом. Чернота под ногами Мии покрылась рябью. Страх внутри испарился. Сложив руки, она выпятила грудь. прищурилась и заговорила голосом, который сама не узнала. «Верните ее! Быстро!» «Пошла нахрен, мелкая шлюха!» — огрызнулся старший мальчик. Мия насупленно сморщила лоб. «Шлюха?» «Режь ее, финка!» — крикнул мальчик помладше. «Проделай в ней новую дырку!» С покрасневшими щеками Мия взглянула на первого мальчика. «Тебя зовут Финка?» «А, потому что ты носишь ножи, верно?» Перевела взгляд на младшего. «А ты кем будешь? п л о х о й «Затем на девочку. Давай угадаю. Личинка?» «Примечание. Больше понтов, чем мозгов, дорогие друзья. Больше понтов, чем мозгов». в о с т р о у м н о ответила девочка. И, медленно подойдя к Мее сбоку, отвела назад руку и врезала ей в живот кулаком. Воздух с влажным кашлем вышел из легких, и Мея упала на колени». Моргая, ослепнув от боли, она прижала руки к животу и пыталась сдержать тошноту. Внутри нее росло изумление. Изумление и ярость. Никто и никогда ее не бил. Никто не смел. В хребте она наблюдала бесчисленное количество раз, как ее мать парировала остротами в разговоре. Видела, как Донна Корвера унижала мужчин, превращая их в заикающиеся тряпки, и доводила женщин до слез. «Мия хорошо училась, но правила гласили, что оскорбленный должен ответить собственной остротой, а не загнать тебя в переулок и ударить, как какой-то низкородный хулиган». н о просипела Мия. «Точно!» Финка прошел по проулку и пнул ее ботинком по ребрам. Блондиночка, которую впоследствии Мия всегда будет называть личинкой, радостно улыбнулась, когда Мию вырвала, хотя в желудке у нее было пусто. Повернувшись к мальчику помладше, Финка указал на их добычу. «Собирайте все и уходим. У меня есть...» Финка почувствовал, как в его брюки впивается что-то острое и смертельно холодное. Опустил взгляд на стилет, упирающийся в его причинное место, и на крепко сжимающий его кулачок. Мия обхватила его за пояс, приставив мамин кинжал к промежности мальчика. Ворона на рукояти сердито смотрела на Финку янтарными глазами. Шепот хозяйки клинка был тихим и смертоносным. «Шлюха, значит!» Что ж, будь это сказкой, дорогие друзья, а Мии ее героиней, то Финка понял бы намек на тень убийцы, которой она станет, и попятился бы, дрожа от страха. Но правда заключается в следующем. Мальчик был выше Мии на шесть сантиметров, и весил на пару десятков килограммов больше. Глянув на девочку, которая обвелась вокруг его талии, он увидел не самого опасного ассасина во всей республике, а просто мелкую сошку, не умеющую держать нож. И ее лицо находилось так близко к его локтю, что одно точное движение должно было повалить ее на землю. Так что финка ударил, имея не столько повалилось, сколько полетело на землю. Она упала в грязь, зажимая сломанный нос и ослепнув от мучительных слез. Младший мальчик, который впоследствии всегда будет именоваться «Блохой», поднял откатившийся стилет Донны Корверы и округлил глаза. «Дочери, вы только гляньте на это!» «Кидай сюда!» Мальчик подкинул его рукояткой вперед. Финка схватил клинок в воздухе и начал жадными глазами изучать это произведение искусства. «Сраня! Да это же настоящая могильная кость!» Блоха со всей силы пнул Мию по ребрам. «Где эта лохудра могла достать...» На плечо паренька опустилась морщинистая рука и толкнула его к стене. Колено поприветствовало его пах. Изогнутая трость пригласила челюсть на танец. «Примечание. Та отказалась, но, увы, они все равно пустились в пляс». Два удара по затылку. И вот он уже валяется в грязи, закапывая все кровью. Над ним стоял старик Меркурио, одетый в длинное пальто из потертой кожи, с тростью зажатой в костлявой руке. Его ледяные голубые глаза прищурились, осматривая сцену битвы и окровавленную девочку, распластанную на земле. Затем он глянул на финку и оскалился в ухмылке. «Во что играете? В ы б и в а л у Старик хорошенько прошелся ботинком по ребрам юного блохи и в награду услышал тошнотворный хруст. «Не против, если я присоединюсь». Финка злобно посмотрел на него, затем на истекающего кровью товарища. И грязно выругавшись, замахнулся стилетом донной корверы и метнул его в голову Меркурио. Бросок был хороший, прямо промеж глаз. Но вместо того, чтобы умереть... Старик поймал клинок прямо в воздухе. «Так быстро, как вонь с берегов розы достигает вашего носа». Спрятав стилет в кармане пальто, Меркурио покрепче обхватил трость и со звонким лязгом достал длинный клинок из могильной кости, который был спрятан внутри. Затем начал наступать на финку с личинкой, размахивая клинком. «О, так мы играем п о л и з и а н с к и м правилам? Старая школа?» «Что ж, справедливо». Финка с личинкой переглянулись с паникой в глазах. И, не промолвив ни слова, развернулись и кинулись по проулку, бросив бедного блоху валяться без сознания в грязи. Мия поднялась на четвереньки. Щеки испещряли полосы слез и крови. Нос покраснел, опух и пульсировал. Она не могла четко видеть, не могла думать. «Говорил же, что брошь не принесет тебе ничего, кроме проблем», — проворчал Меркурио. «Лучше бы ты ко мне прислушалась, девочка». Мия чувствовала жар в груди, глаза обжигала. Другой ребенок наверняка бы уже взывал к мамочке, кричал о несправедливости мира. Вместо этого вся ярость, все унижение, память о смерти отца, аресте матери — жестокости и п о к у ш е н и и на убийство, к которым теперь прибавились еще и ограбления и потасовка в переулке, закончившаяся не ее победой, все это сложилось внутри, как древесина для костра, и вспыхнуло ярким свирепым пламенем. «Я вам не девочка!» — сплюнула Мия, яростно вытирая слезы. Затем попыталась подняться, держась за стену, но на полпути к успеху свалилась обратно. «Я!» «Дочь судьи, первенец одного из двенадцати благородных домов! Я, Мея Карвера, черт бы вас побрал!» «О, я знаю, кто ты!» — ответил старик. «Вопрос в том, кто еще знает?» «Что?» «Кто еще знает, что ты отпрыск царетворца, деточка?» «Никто!» — прорычала она. «Я никому не говорила! И не называйте меня деточкой!» Мужчина шмыгнул носом. «Значит, ты не так глупа, как я думал». Он посмотрел вдоль проулка, в сторону рынка, затем на истекающую кровью девочку у его ног, и с чем-то похожим на вздох протянул ей руку. «Пошли, вороненок, вправим тебе клювик». Мия вытерла губы кулаком, и тот окрасился кровью. «Я совсем вас не знаю, сэр», — ответила она, «а доверяю вам и того меньше». — Что ж, это первые разумные слова, которые ты прокаркала. Но если бы я желал тебе смерти, то просто бросил бы в этом проулке. В одиночку ты была бы мертва уже к н е ночи. м и не двигалась с места. В ее глазах ясно читалось недоверие. — У меня есть чай. Вздохнул Меркурио. — И торт. Девочка прикрыла урчащий живот руками. — Какой торт? «Бесплатный». м е надула губки, затем облизала их и ощутила вкус крови. «Мой любимый». И взяла старика за руку. «А я сказал, что не стану это надевать», — взвал Трик. «Прошу прощения», — ответил Маузер. «Тебе показалось, будто я спрашиваю». Стоя у подножия самой обыкновенной горы, м е я изо всех сил пыталась сохранять спокойствие. Церковники собрались у утеса. Одни несли груду снаряжения, другие вели взмыленных верблюдов. Маузер протягивал повязки для глаз и настаивал, чтобы Мия с Триком их надели. По какой-то необъяснимой причине Трик пришел от этого в ярость. Мия почти видела, как вдоль спины д в е и м е р ц а вздыбливался за гривок. И хоть она не чувствовала остатков странной смеси из гнева и похоти, наполнявшей ее ранее, Мия полагала, что ее друг все еще может находиться под ее воздействием. Она повернулась к Маузеру. «Шахид, мы были сами не свои, когда прибыли». «Это рознь, чары, наложенные на Тихую гору много веков назад». «Они по-прежнему на него действуют?» «Нет, они препятствуют тем, кто проходит в церковь без приглашения». «Теперь вам здесь рады, если вы наденете повязки». «Мы спасли ей жизнь!» Трик кивнул на Наив. «А вы все равно нам не доверяете?» Маузер просунул большие пальцы под пояс и расцвел улыбкой вора, явившегося за столовым серебром. Его голос был таким же насыщенным, как золотое вино о 12 бочек». «Примечание. Золотое вино — это итрейское виски», названная в честь обширных полей в серединных землях, поросших кукурузой, из которой его гонят. Несколько семей, включая фамилии Валенты и Албари, прославились благодаря своим рецептам. Соперничество между семьями не единожды выливалось в столкновение, от мелких стычек до открытого кровопролития, самая и з в е с т н ы е из которых «Война двенадцати бочек» продлилась четыре истинно тьмы и забрала не менее тридцати двух жизней. о б ъ я в л е н н ы е официальной вендеттой, то есть кровной враждой, одобренной Священной Церковью АА, конфликт так прозвали потому, что в хаосе резни и поджогов, которые ему сопутствовали, выжили лишь 12 бочек виски Албари, которые распределили по всей республике. Посему 12 бочек встречается чрезвычайно редко и является необычайно дорогим. Известно, что однажды на аукционе одну бутылку продали за 40 тысяч золотых мудаков. Когда двое неуклюжих слуг устроили пожар на летней вилле сенатора Ари Джанкарли, рассказывали, что сенатор лично забегал в пылающий дом не меньше трех раз, чтобы спасти жену, сына и две бутылки двенадцати бочек. Разумеется, слухи о том, что первым делом он спас бутылки виски – Это гнусная клевета, придуманная политическими конкурентами, и не имеет абсолютно никаких оснований. Он спас их вторыми. «Но вы же до сих пор живы, не так ли?» «Трик, да какая разница?» – не выдержала Мия. «Просто надень ее!» «Я не стану надевать никакую повязку!» «Но мы прошли такой путь!» «И дальше не пойдете», – добавил Маузер. «Не с открытыми глазами». Трик скрестил руки и окинул его испепеляющим взглядом. «Нет». Мия вздохнула и провела рукой по челке. е ш а х и т Маузер, могу я поговорить со своим приятелем наедине?» «Только быстро», — ответил ш а х и т с м е р т ь наив у самого порога церкви не понравится вещателю а д а н а ю Если мать ее заберет, это будет на вашей совести». Мия гадала, что он имел в виду. Раны от к р а к и н а были фатальными, и наив уже все равно труп. Тем не менее, она взяла Трика за руку и потащила по осыпающемуся предгорью. Отойдя за пределы слышимости, она развернулась к юноше, и ее печально известная вспыльчивость начала медленно вскипать. «Зубы пасти! Да что с тобой не так?» «Я не буду этого делать. Лучше перерезать себе глотку». «Они сделают это за тебя, если продолжишь в том же духе». — Пусть попробуют. — Это их обычай, таковы правила. Ты понимаешь, кто мы здесь? Мы околиты, самое дно. Либо мы делаем, либо отделают нас. — Я не буду надевать повязку на глаза. — Тогда ты не попадешь в церковь. — К пасти церковь. Мия покачалась на пятках, нахмуривая лоб. — Ему страшно, — прошептал мистер добряк из ее тени. — Заткнись, срань ты бессердечная! — рявкнул Трик. — Трик, чего ты боишься? Мистер Добряк принюхался своим неносом, моргнул не глазами. — Темноты! — Закройся! — проревел д в е и м е р е ц Мия часто заморгала, на ее лице отразилось недоверие. — Ты же это не серьезно? — Прошу прощения, меня не проинформировали, что я был низведен до статуса шута. Мия попыталась встретиться взглядом с Триком, но тот хмуро смотрел в землю. «Трик, ты действительно хочешь сказать, что пришел сюда, чтобы обучаться у самых опасных ассасинов в республике и боишься г р ё б а н о й темноты?» Юноша вознамерился было снова закричать, но слова застыли на языке. Он с т и с н у л зубы, сжал руки в кулаки. Его безыскусные татуировки исказились от гримасы. «Дело не в треклятой темноте!» Тихий вздох. «Просто в невозможности видеть. Я...» Он плюхнулся на пятую точку и пнул горсть сланца со склона. «Ай, к черту!» В груди Мии просыпалось чувство вины, замещая злость. Она со вздохом присела рядом с двеймерцем и опустила ладонь на его руку в утешительном жесте. «Прости, Трик, что с тобой произошло?» «Кое-что плохое». Он вытер глаза. «Просто плохое!» Она сжала его руку, остро осознавая, что сильно прикипела к этому странному юноше. И видеть его таким, дрожащим, как ребенок... «Я могу его забрать», — предложила Мия. «Что забрать?» «Твой страх. Ну, если точнее, не я, а мистер Добряк. Ненадолго. Он пьет его, дышит им. Страх держит его в нашем мире, дает силу для роста». Трик насопленно глянул на тенистое создание. В его глазах читалось отвращение. «Страх?» Мей кивнула. «Он уже много лет упивается моим. Этого недостаточно, чтобы я забыла о здравом смысле, разумеется. Но достаточно, чтобы я не дрожала во время поножовщины или когда нужно что-нибудь украсть. Он делает меня сильной». «Бред какой-то», — нахмурился Трик. «Если он пожирает твой страх...» Ты никогда не научишься справляться с ним самостоятельно. Это не сила, а самообман». «Что ж, тогда я готова одолжить этот самообман вам, Дон т р и г Сердито посмотрела на него Мия. «Так что вместо того, чтобы читать лекции о моих недостатках, я бы предпочла, чтобы ты сказал «Спасибо, бледная дочь» и доставил свою жалкую задницу в церковь, пока нам не перерезали глотки и не оставили на съедение кракеном». Юноша посмотрел на их сомкнутые руки. Медленно кивнул. «Спасибо, бледная дочь!» Она встала, помогла ему подняться на ноги. Мистера Добряка просить было не нужно. Он просто перетек по их пересекающимся теням. В ту же секунду Мию начала подтачивать изнутри беспокойство, словно ее желудок грызли холодные червяки. Но она сделала все возможное, чтобы раздавить их ботинками». Трик, продолжая держать ее за руку, направился по крошащейся под ногами почве к Маузеру. «Ну что, вы готовы?» — спросил Шахид. «Готовы», — ответил т р и г Мия улыбнулась, услышав, что его голос стал почти на октаву ниже. Юноша сжал ее пальцы и закрыл глаза, позволяя Маузеру надеть повязку. Завязав ткань на глазах Мии, Шахид взял их за руки и повел по скале. Мия услышала прошептанное слово. Что-то древнее и могущественно вибрирующее. Затем раздался громкий треск и каменный грохот. Земля содрогнулась под ногами. В воздух поднялись удушающие клубы пыли. Девушка почувствовала стремительный поток ветра. Ощутила маслянистый архимический привкус. Ее вывели по бугристой почве на гладкую каменную поверхность. Температура резко понизилась. Свет, едва проникающий сквозь повязку, медленно померк. Они оказались в каком-то темном месте, в недрах горы, как она предположила. Маузер привел ее к лестнице, и они начали подниматься по расширяющейся спирали. От постоянных поворотов ее голова слегка закружилась. Она начала терять ориентацию в пространстве, уже не понимая, откуда они пришли и куда направлялись. Вверх, вниз... Влево, вправо, бессмысленные направления. Ничего невозможно запомнить. Мия ощутила чуть ли не все поглощающее желание позвать мистера Добряка обратно, испытать это знакомое прикосновение, без которого она уже не знала, как жить. Наконец, спустя, казалось, много часов, Маузер ослабил хватку. На секунду Мия замешкалась. Представила себя на вершине горы без каких-либо оград, только резкий обрыв, ведущий прямиком к смерти. Развела руки, чтобы восстановить равновесие. Тяжело задышала и тихо прошептала. «Возвращайся!» Никот вернулся стремительным потоком, набрасываясь на бабочек в ее животе и расчленяя их одну за другой. Повязку сняли с глаз, имея часто заморгав, увидела огромный залп. больше, чем недра величайшего собора. Стены и п о л о с темного гранита были гладкими, как речные камешки. Через прекрасные витражные окна лился мягкий архемический свет, создавая впечатление, будто снаружи светило солнце, хотя на самом деле они находились глубоко в горе. Трик стоял рядом и рассматривал помещение». По кругу были расположены широкие остроконечные арки и гигантские колонны. Высокие каменные фронтоны будто вырезали в самой горе. «Триленовы, большие, мягкие...» Глянув в центр зала, юноша потерял дар речи. Мия проследила за его взглядом и увидела статую женщины. На ее эбонитовой мантии, как звезды, висели драгоценности. с т а т е была просто колоссальной. Она возвышалась в 12 метрах над ними, вытесанная из блестящего черного камня. Примерно на уровне головы в нее были вставлены небольшие железные кольца. В руках женщина держала в весы и огромный грозный меч, шириной со ствол дерева и острый, как обсидиан. Ее лицо было прекрасно, жестокое и холодное. По спине Мии побежали мурашки. Глаза статуи будто следили за каждым ее движением, пока она подходила ближе. «Добро пожаловать в зал надгробных речей», — сказал Маузер. «Кто она?» «Мать». Шахид коснулся глаз, губ и груди. «Пасть. Мать священного убийства. Всемогущая Ная». «Но она такая красивая!» — выдохнула Мия. «На картинках, которые я видела, ее изображали как чудовище». «Свет полон лжи о к а л и т Солнце служит лишь для того, чтобы ослеплять нас». Мия побрела по грандиозному залу, пробегая пальцами по спиральным узорам на камне. В стенах были проделаны сотни маленьких квадратных дверок размером 50 на 50 сантиметров, размещенных одна над другой, словно склепы в каком-то большом мавзолее. В просторном зале ее шаги звучали, как звон колокольчиков. Единственным звуком в самом зале была мелодия, которую будто исполнял бесплотный хор, парящий в воздухе. Прекрасный, бессловесный, нескончаемый гимн. Атмосфера этого зала отличалась от любого другого, который она посещала. Здесь не было ни алтарей, ни золотой отделки, но впервые в жизни... Мия почувствовала, что находится в священном месте. Мистер Добряк прошептал ей на ухо. «Мне тут нравится». «Шахид, что это за имена?» – поинтересовался т р и г Мия опустила взгляд и поняла, что на полу выгравированы имена. Сотни, тысячи, выведенные крошечными литерами на полированном черном граните. «Имена каждой жизни, которую забрала эта церковь для матери». Мужчина поклонился статуе. «Мы почитаем их. Зал надгробных речей, как я и сказал». «А склепы?» – спросила м е я к и в о е на н стены. «В них хранятся тела прислужников, отправившихся к матери, как и тех, кого забрали. Мы чтим тех, кто пал». «Но на этих склепах не выгравированы имена шахид». Маузер молча посмотрел на Мию. Звуки мелодии, выводимой призрачным хором, лились в темноте. «Мать знает их имена», — наконец ответил он. «А это единственное, что имеет значение». Мия моргнула, посмотрела на статую, парящую над головой. «Богиня, которой принадлежит эта церковь. Прекрасная и ужасная, непостижимая и могущественная». «Идемте», — позвал ш а х и т Маузер. «Ваши комнаты готовы». Он повел их к выходу из грандиозного зала через одну из остроконечных арок. Под ней оказалась длинная лестница, с п и р а л и уходящая в черноту. Мия вспомнила ивовый пруд старика Меркурио, треклятые библиотечные ступеньки, по которым он заставлял ее бегать бесчисленное количество раз. Улыбнулась и мысленно поблагодарила старика за тренировки, поднимаясь легкими размашистыми шагами. Троица забралась наверх. ш а х и т Карманов шел последним, тихий, как чума. «Черная мать!» — проговорил тарик, задыхаясь. Им стоило назвать ее «Красная лестница». «Ты в порядке?» — прошептала Мия. «Мистер Добряк помог?» «Ага, это было...» — юноша покачал головой. Будто я заглянул внутрь себя и обнаружил сталь. Никогда не испытывал ничего подобного. К черту самообман. Быть Даркином должно быть очень круто. Они попали в длинный коридор. Арки тянулись в беспросветный мрак. Стены украшали спиралевидные узоры. ш а х и т Маузер остановился у деревянной двери и толкнул ее. Мия оглядела просторную комнату, отделанную красивым темным деревом. и при виде огромной кровати, укрытой роскошной серой шкурой, почувствовала, как заныло ее тело. Она не спала уже минимум две ни ночи. «Твоя комната», — а к а л и т Мия, — объявил Маузер. «А где буду жить я?» — полюбопытствовал Трик. «Дальше по коридору. Остальные околиты уже поселились. Вы двое прибыли последними». «И сколько нас всего?» — спросила Мия. «Почти тридцать. С нетерпением жду, когда мы узнаем, кто из вас железом, а кто стекло». Трик кивнул на прощение и последовал за Маузером по коридору. Мия шагнула внутрь и кинула походный мешок у двери. Сила привычки заставила ее осмотреть каждый угол, ящик и замочную скважину. Напоследок она заглянула под кровать и только затем плюхнулась на нее. Обдумав, Насколько необходимо расшнуровывать ботинки, она решила, что слишком устала, а посему и так сойдет. Устроившись поудобнее на подушках, девушка погрузилась в самый глубокий сон в ее жизни. Кот из теней сидел в изголовье кровати и наблюдал за ее снами. т о т идет!» Мия проснулась от холодных слов мистера Добряка, шептавшего ей на ухо. Она распахнула глаза и быстро села, услышав тихий стук в дверь. Девушка достала кинжал, смахнула волосы с по-прежнему забитых песком глаз. На секунду забыла, где находится. «В своей старой комнате над лавкой Меркурио? В ребрах, рядом со спящим младшим братом и родителями в соседней комнате?» нет, «Не смотри!» Мия неуверенно подала голос. «Входите!» Дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла фигура в черной мантии, пересекла ее и встала у изножия кровати. Мия настороженно подняла могильную кость. «Либо вы ошиблись комнатой, либо девушкой!» Незваный гость поднял руки, затем откинул капюшон, и Мия увидела копну светлых локонов. а также знакомые глаза, пристально глядевшие на нее в прорезь черной ткани. Наив? Но это невозможно. Крюки Кракена разодрали внутренности женщины в клочья. После двух перемен разложения под солнцем, ее кровь должна была переполниться ядом. Как во имя пасти она может быть жива, не говоря уже о том, чтобы ходить и разговаривать? Ты должна была умереть? Должна была, но нет. Невысокая женщина поклонилась. Благодаря ей. Мия покачала головой. «Ты не обязана меня благодарить». «Не только благодарить. Она рисковала жизнью, чтобы спасти Наив. Наив не забудет». Когда Наив достала из рукава нож, Мия отшатнулась, а мистер Добряк раздулся в ее тени. Но женщина просто провела лезвием по ладони, и из пореза потекла кровь, капая на пол. Она спасла Наив жизнь, поэтому Наив перед ней в долгу и на глазах у матери ночи клянется своей кровью. «Тебе не нужно этого делать?» «Готово!» Наив наклонилась и начала развязывать шнурки на ботинках Мии. Девушка уикнула и спрятала ноги под себя. Тогда женщина потянулась к узлу на рубашке, но Мия отмахнулась от нее, отползла по кровати и подняла руки в защитном жесте. «Так, а ну-ка послушай меня сюда!» «Она должна раздеться», — сказала Наив. «Ты правда ошиблась девушкой? И вообще-то приличные люди сначала предлагают что-нибудь выпить». Наив уперла руки в бока. «Она должна помыться перед встречей с духовенством. Если Наив позволит говорить откровенно, от нее разит лошадьми и экскрементами. Волосы жирнее, чем лиезианское сладкое мясо. а все тело покрыто запекшейся кровью. Если она хочет явиться на свое посвящение в церковь матери, похожей на д в е й м и р с к у ю дикарку, Наив рекомендует сберечь всем время и сразу прыгнуть с небесного алтаря. «Погоди!» – Мия моргнула пару раз. «Ты что-то сказала о мытье?» «Да». «С водой?» – Мия встала на колени и прижала руки к груди. «И мылом?» – женщина кивнула. даже с пятью видами мыла. Зубы пасти Мея развязала узелок на рубашке. Значит, ты все-таки не ошиблась девушкой. У подножия каменной богини собрались темные фигуры, окутанные бесцветным сиянием. С их прибытия в тихую гору прошло 12 часов. Четыре с тех пор, как Мия проснулась. Двадцать семь минут с тех пор, как она заставила себя вылезти из ванны и прийти в зал надгробных речей, оставив в воде слой крови и грязи, которые, если бы ему дали еще несколько перемен на созревание, и сам смог бы оттуда уйти. На ней была мантия из приятной на ощупь ткани. Влажные волосы она собрала в косу. Тело девушки источало аромат душистого мыла. Повернув за угол, Мия увидела других околитов. д в о с е м ь человек, одетых в безжизненно серый. Увидела и трейского верзилу с кулаками размером с кувалду. Желестую девицу с короткими рыжими волосами и волчьим коварством в глазах. Рослого двеймерца с живописными татуировками на лице и такими широкими плечами, что на них можно было возложить весь мир. Двух светловолосых и веснушчатых в а о н и а н ц е в Судя по виду, брат и сестра. Худощавого паренька с голубыми, как лед, глазами, стоявшего в конце ряда за триком. Он был таким неподвижным, что м е я не сразу его заметила. Все примерно ее возраста. Все стойкие, голодные и молчаливые. Наив, объятая тенями, держалась поблизости. Другие тихие люди в черных робах стояли на краю тьмы, сложив руки, как кающиеся в соборе. «Десницы!» – прошептала Наив. «В Красной Церкви есть два типа людей. Те, кто следует призванию, делают подношения. Те, кого в народе зовут ассасинами, да? Мы зовем их клинками». м е я кивнула. «Меркурио рассказывал мне об этом». «И вторые десницы!» – продолжила Наив. «Каждому клинку представляется по двадцать десниц». Они содержат его дом в порядке, помогают с делами, ходят в продовольственные рейсы, как наив. Из каждой паствы выбирают не более четырех клинков. Те, кто пережил учебный год, но не прошел экзамен, станут десницами. Остальные же просто приходят, чтобы служить богине, чем могут. Не все созданы для того, чтобы убивать во имя е е «Значит, отбор пройдут лишь четверо из нас». Мей кивнула, наблюдая за мужчинами и женщинами в черных робах. Если вглядеться, на щеках некоторых можно было рассмотреть а р х и м и ч е с к и е шрамы рабов. Когда все околиты собрались возле статуи, Наив с десницами наизусть зачитали отрывок из Святого Писания. «Та, кто все и ничего, первое, последнее и вечное, кромешная тьма». «Голодный мрак! Дева, мать и матриарх! Сейчас и в миг нашей гибели помолись за нас!» Где-то в сумраке тихо прозвенел колокольчик. Мия почувствовала, как мистер Добряк сворачивается вокруг ее ног и щедро упивается страхом. Услышала шаги. Из теней возник чей-то силуэт. Десницы хором повысили голос. «Маузер! Шахид Карманов!» «Помолись за нас!» На постаменту основания статуи вышел знакомый мужчина. Благолепное лицо и древние глаза. Тот, кто встретил у горы Миюстриком. Он был в серой мантии, единственное украшение сабли из черностали. Мужчина занял свое место, повернулся к алкалитам и с улыбкой, которая легко могла бы стащить столовое серебро и канделябры, произнес. «Двадцать ш е Мия снова услышала шаги, и десницы продолжили. «Паука губится! Шахит истин! Помолись за нас!» Из сумрака решительно вышла высокая и статная двеймерка. Вдоль ее прямой, подобно колоннам вокруг спины, струились тугие, как веревка дреды. Ее кожа была такой же смуглой, как и у всего двеймерского народа, но на лице отсутствовали татуировки. Она выглядела, как живая статуя, вытесанная из красного дерева. Сцепленные руки были испачканы чем-то, что напоминало чернила. Губы накрашены черной помадой. На поясе висела целая коллекция стеклянных флаконов и три изогнутых кинжала. Женщина заняла свое место на постаменте и гордо объявила сильным голосом. «Двадцать девять!» Мия молча наблюдала, закусив губу. И хоть Меркурио хорошо ее обучил тонкому искусству терпения, любопытство, наконец, взяло над ней верх. Примечание. На раннем этапе ученичества Мии любимым испытанием старика была игра, которую он назвал «Железный священник». В ней побеждал тот, кто молчал дольше всех. Поначалу Мия думала, что игра должна испытывать на прочность ее терпения и выдержку. Но через пару лет Меркурио признался, что придумал ее, чтобы в лавке хоть ненадолго воцарялась тишина. Как бы там ни было, через самое тяжелое испытание Мия прошла, когда ей было двенадцать. Во время особенно холодной зимы старик приказал ей залечь на крыше напротив большой часовни Цаны и ждать посланника в красных перчатках, а затем последовать за ним, куда бы тот ни пошел. По его словам, Это было дело смертельной важности. Посланником, разумеется, был один из многочисленных городских агентов Меркурио. Ни по каким важным или смертельным делам он не шел, просто ему было велено отправить Мию в веселую погоню по лютому морозу и под конец в ы в е с т и ее обратно к сувенирной лавке. Однако, когда юноша направился в храмовый район, его сбила беглая лошадь. И посему он так никуда и не прибыл. Меркурио об этом не знал. Несмотря на жуткий холод, в зимний долгий и горький период в Готсгрейве светит лишь одно солнце. Мия осталась на крыше. Даже когда пошел снег, она решила не двигаться с места, чтобы не упустить цель. Когда на следующее утро девочка так и не пришла, Меркурио забеспокоился и пошел по намеченному маршруту посланника, пока, наконец, не достиг крыши храмового района. Там он нашел свою страдающую от гипотермии ученицу, которая безудержно дрожала, но упорно не сводила глаз с часовни Цаны. Старик спросил, почему ради матери Мия осталась на крыше, ведь она могла замерзнуть насмерть. И тогда двенадцатилетняя девочка просто ответила – «Ты сказал, это важно!» «Как я и говорил, не без обаяния!» «Что они делают?» Шепотом поинтересовалась она у Наив. «Что значат эти числа?» «Это счет для богини, число подношений, которые они принесли в ее честь». «Солис, шахид песен, помолись за нас!» Мия наблюдала, как из тени выходит еще один одетый в серое мужчина. Настоящий громила, бицепсы толщиной с ее бедро. Голова обрита. Один только очень короткий ежик почти белых волос на макушке. Кожу черепа испещряют шрамы. Борода уложена в форме четырех игл дикобраза. Он носил ремень для меча, но ножны пустовали. Когда он встал на свое место, Мия посмотрела ему в глаза и поняла, что он слеп. «Тридцать шесть!» заявил мужчина. Тридцать шесть убитых? Рукой слепца? А л л е я шахит масок, помолись за нас. Мягкой поступью, покачивая бедрами, на свет вышла еще одна женщина с алебастровой кожей, будто с о с т о я в ш а я из изгибов. У Мии отвалилась челюсть. Новоприбывшую можно было с легкостью назвать самой прекрасной женщиной, которую она когда-либо видела. Густые черные волосы каскадом спускались к талии, темные глаза были подведены сурьмой, губы накрашены кроваво-алым. Она была безоружна, по крайней мере, с виду. Тридцать девять. Произнесла она голосом, таким же сладким, как дым. Достопочтенная матерь д р у з и л а помолись за нас. Из тьмы совершенно бесшумно, как внезапная смерть, выскользнула женщина, п о ж е л а е м с вьющимися седыми волосами, заплетенными в косички. На ее шее висела серебряная цепочка с обсидиановым ключом. Она выглядела, как добрая старушка. Блестящие живые глаза внимательно осматривали группу собравшихся околитов. м е не удивилась бы, застав ее в кресле-качалке у счастливого домашнего очага, с внуками, расположившимися возле ее ног, и с чашкой чая в руке. Она никак не могла быть главным священником самой смертоносной группы. «Восемьдесят три», — объявила старушка, занимая свое место на постаменте. «Пасть меня побери, восемьдесят три». «Приветствую вас в Красной Церкви, дети», — сказала она. «Чтобы оказаться здесь», Вы прошли через мили и годы, и впереди вас ждут мили и годы. Но в конце пути вы станете клинками, рассекающими на славу богини, и будете посвящены в самые сокровенные таинства. Те из вас, кто выживет, разумеется. Женщина показала на четверых шахидов рядом с ней. Прислушивайтесь к наставлениям своих шахидов. «И учтите, все, чем вы были до этого момента, умерло. Как только вы поклянетесь служить пасти, вы станете принадлежать ей и только ей». Человек в р о б е с серебряным кубком подошел к достопочтенной матери, и она подозвала Мию. «Принеси свое подношение, останки убийцы, убитого в ответ, и отданного матери священного убийства в час своего крещения». Мия вышла вперед с мешочком в руке. Живот с к р у т и л о но ее руки оставались твердыми, как камень. Она заняла место перед старушкой с ласковой улыбкой. Смотрелась в ее светло-голубые глаза. Почувствовала, как ее оценивают. Задумалась, прошла ли она отбор. — Мое подношение, — выдавила девушка. — Для пасти. От ее имени я принимаю его с благодарностями на устах. Услышав ответ, Мия вздохнула и чуть не упала на колени. Достопочтенная матерь обняла ее, поцеловала в щеки ледяными губами и крепко прижала к себе, пока девушка пыталась дышать глубже и подавить горячие слезы. Затем, повернувшись к серебряному кубку, церковница окунула в него костлявую кисть. Когда она вытащила руку, с пальцев капала алым. Кровь. «Назовись». «Мия Карвера, клянешься ли ты служить матери ночи? Клянешься ли выучить смерть во всей красе? Навлекать ее на тех, кто этого заслуживает и не заслуживает во имя ее? Станешь ли ты околитом Найи и мирским инструментом тьмы между звездами?» От волнения у Мии перехватило дыхание. Слова не шли с губ. Затишье перед бурей. «Клянусь!» Достопочтенная матерь прижала ладонь к ее щеке и размазала кровь. Та была по-прежнему теплой. Легкие Мии наполнились запахом соли и меда. Женщина оставила отметку на другой щеке, после чего провела длинную полосу вдоль губ ы подбородка. Мия прониклась важностью момента до самых костей. От трепета сердце ушло в пятки. Матерь кивнула, и девушка попятилась, обхватив себя руками и слизывая кровь с губ. м и не знала, плакать ей или смеяться. Теперь она была на шаг ближе к мести за свою семью, на шаг ближе к могиле Скаевы. Наконец она осознала, где находится. «Я здесь». Обряд повторялся. Все околиты по очереди выходили и отдавали свое подношение. Некоторые принесли зубы, другие — глаза. в ы с о к и е ю н о ш и с руками-кувалдами принес гниющее сердце, завернутое в черный бархат. Мия понимала, что каждый из них – убийца, что, вероятно, во всей республике нет более опасного места, чем зал, в котором она сейчас стоит. Примечание. Поразительно, удивительно, невероятно ошибочное представление. Завтра утром начнутся занятия. сказала достопочтенная матерь. «Ужин будет подан в небесном алтаре через полчаса». Она показала на людей в робах. «Если вам нужна будет помощь, десниться в вашем распоряжении, и я рекомендую пользоваться их услугами, пока вы не освоитесь на новом месте. Поначалу в горе сложно ориентироваться, и если вы заблудитесь в этих залах, это может привести к неблагоприятным последствиям». Ее голубые глаза сверкнули в а мгле. Так что будьте осторожны, учитесь хорошо. Пусть матерь обретет вас как можно позже. А когда это все же случится, поприветствует поцелуем. Женщина поклонилась и шагнула обратно во тьму. Остальные члены духовенства ушли один за другим. т р и к улыбнувшись, подошел к Мие. Его щеки были окрашены кровью. Юноша отмылся, даже его дреды стали выглядеть немного лучше, перестав напоминать живое чудище. «Ты побрился», — ухмыльнулась Мия. «Только не стоит к этому привыкать, я бреюсь два раза в год». Он покосился на Наив, его глаза медленно округлились при узнавании. «Как ради матери...» «Мы снова встретились», — женщина низко поклонилась. Наив благодарит за его помощь в пустыне. «Долг будет выплачен». «Как это возможно, что ты до сих пор ходишь и дышишь?» «В этом месте сплошные секреты». Карвера раздался позади тихий голос. Мия обернулась. Это оказалась та симпатичная девушка с рыжими волосами, стрижкой Боб-каре и зелеными охотничьими глазами. Она пристально изучала Мию, склонив голову на бок. Позади нее, словно сердитая тень, маячил здоровяк и т р е й ц с руками-кувалдами. «Во время церемонии ты представилась как к а р в е р а верно?» — продолжила девушка. «Да», — кивнула Мия. «Ты случайно не родственница Дария к а р в е р а бывшего судьи?» Мия мысленно оценила незнакомку. Натренированная, быстрая, крепкая, как дерево. Но кем бы она ни была, Мия не сомневалась — что в этих стенах у с к о е в а его дружков нет союзников. В конце концов, после резнивости на тьму, Рэм и его люминаты поклялись уничтожить Красную Церковь. Тем не менее, Меркурио настаивал, чтобы, перешагнув через порог этого места, н е я оставила свое имя позади. Это одна из немногих тем, на которые они спорили. Наверное, это глупо. Но смерть отца... Та самая причина, по которой она ступила на эту дорожку. с к о е в ы и его прислужники вычеркнули фамилию Карвера из истории. Она не бросит ее в пыли, чего бы ей это ни стоило. «Я дочь Дария Карвера», — наконец ответила Мия. «А ты?» «Джессамина, дочь Маркина Грациана. Прошу прощения, я должна знать это имя?» «Первый центурион легиона иллюминатов», — насупилась д е в у ш к а казненный по приказу Итрейского сената после восстания царетворцев. Мия еще больше нахмурилась. Черная мать. Это дочь одного из центурионов ее отца. Такая же, как она. Девочка, ставшая сиротой из-за консула Скаевы, судьи р е м а и остальных ублюдков. Кто-то, кто тоже познал вкус несправедливости. Мия протянула ей руку. «Рада встрече, сестра, мой...» Джессамина отмахнулась от ее руки и сверкнула глазами. «Ты мне не сестра, сука!» Мия почувствовала, как Трик напрягся, как в тени у ее ног вздыбился за гривок мистера Добряка. Потерла отбитые костяшки и осторожно заговорила. «Я сожалею о твоей потере. Серьезно, мой отец...» «Твой отец был г р ё б а н ы м предателем!» — прорычала Джессамина. Его люди умерли, потому что чтили свои клятвы глупому судье, и теперь их черепами выложена дорожка к Сенатскому дому. Все благодаря могучему Дарию к о р в е р е «Мой отец был верен генералу Антонию», — ответила Мия. «Он тоже чтил свою клятву». «Твой отец был г р ё б а н ы м прихвостнем», — сплюнула Джессамина. «Все прекрасно знают, почему он последовал за Антонием, и честь не имела к этому никакого отношения». Из-за него моих отца и брата распяли. Мать умерла от горя в психушке г о д с г р е й в а Все они остались неотмщенными. Девушка подошла на шаг ближе и прищурилась. Но это ненадолго. Советую тебе отрастить глаза на затылке, к а р в е р а Надеюсь, у тебя чуткий сон. Мия смерила ее взглядом, не моргая. Мистер Добряк набухал под ее ногами. Наив подкралась ближе к рыжеволосой девушке и прошептала ей на ухо. «Она отступит или на нее наступят?» д ж е с а м и н а повернулась к женщине, ее с к у л ы заходили желваками. После долгой игры в гляделки она развернулась на пятках и ушла. Крупный итрейц засеменил следом. Мия вдруг осознала, что впилась ногтями себе в ладони. «Ты определенно умеешь заводить друзей, бледная дочь!» Мия повернулась к Трику и обнаружила, что тот улыбается, хотя его рука тоже успела потянуться к рукаву. Девушка немного расслабилась и позволила себе улыбнуться в ответ. Хотя она не умела их заводить, в этих стенах у нее был как минимум один друг. — Пойдем, — сказал юноша. — Мы когда-нибудь поужинаем или нет? Мия посмотрела вслед удаляющейся Джессамини на других околитов. Реальность того, где она оказалась, постепенно принимала очертания. Она в школе убийц, окруженная послушниками и мастерами в искусстве убийства. Она здесь. Этот момент настал. Пора браться за работу. «Я бы не отказалась от ужина», — кивнула Мия. «Лучшего места для разведки и не придумаешь». «Разведки? Ты о чем?» Слышал поговорку, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. «Всегда меня удивляло», — Трик нахмурился. «Мне кажется, через грудную клетку быстрее». «Твоя правда. Как бы там ни было, о животных можно многое узнать, наблюдая, как они едят». «Иногда ты немного меня пугаешь, бледная дочь». Она с ухо улыбнулась. «Лишь немного?» «Ну, большую часть времени ты просто вселяешь ужас». «Идем уже», — сказала Мия, толкая его в плечо. «С меня выпивка».